валерий тищенко надо слушаться родителей в субботу жара опустилась на город солнце полило нещадно асфальт раскалился так что казалось еще немного и он расплавится как на зло в небе не было ни намека на облаках шалевшие от духоты жители высыпали на улице. Многие устремились за город, ближе к природе. Когда Борис Хохлов выехал на трассу, она была забита до отказа. Борис моть гнулся. Он не горел желанием обливаться в пробках. Даже при открытых окнах в салоне было жарко. Поток транспорта не ослабевал, а наоборот увеличивался. что было необычно для выходного дня. Нехотя Борис снизил скорость. С недовольным видом постучал ладонью по рулю. « Хочешь дружить, — спросил нелодичный детский голосок с соседнего сиденья. Борис бросил быстрый взгляд на уткнувшегося носом в кожу сиденья белого медвешонка и вернул его в исходное положение. Черные глаза бусинки сверкнули в солнечном свете. Лизаще каких-то сорок минут и он снова увидит сияющие зеленые глаза дочери. Она об обожала медведей, вся ее комната была завалена мишками всех расцветок и размеров. По днищем автомобиля лязгнул металл. Протяжно и злобно. самам по себе звук не предвещал ничего хорошего. Борис занервничал, снизил скорость и прислушался. поведение машины не изменилось посторонних шумов не было что это могло быть он не имел понятия автомобиль был абсолютно новым три месяца как из салона проблем не должно было быть разве что это мог быть заводской брак промелькнула неприятная мысль бориса стараясь следить за дорогу он напряг слух пустя пару минут он едва не решил что это было слуховой галлюцинацией как раздался громкий удар будто тяжелая железка упала на пол что-то ббрякнуло и застучало слух Бориса резанул недовольный визг и автомобиль повело в сторону Бориса тряхну когда крыло автомобиля зацепил отбойника бешено завертев баранкой борис вывел машину на основную линию и автоматически зажал тормоз но автомобиль не послушался вместо того чтобы остановиться он набирал скорость с ужасом борис наблюдал как стрелка спидометра понеслась вверх потными ладонями он вцепился в руль и бешено вертел удерживая автомобиль на одной плоскости машина взбрыкнула пересекла сплошную полосу и ударила боком красную иномарку в соседнем ряду. До Бориса донесся шквал недовольных гудков. Паника мешала думать. Рука скользнула к рычагу на двери, как до Бориса дошло, что он может попасть под колеса другой машины. Борис не помнил, как долго он петлял на трассе. Несколько минут растянулись на долгие часы. В голове его билась одна только мысль – надо вырваться на более свободную трассу. Машину вдруг потянуло влево, на встречную сторону. Борис крутанул руль в обратную сторону, но когда увидел огромные глаза женщины, летящие прямо на него, понял, что это конец. Перед глазами все вспыхнуло белым. Последнее, что ощутил Борис – Было мягкое прикосновение плюшевой игрушки. Папа умер сегодня. Смысл этих слов не сразу дошел до Лизы. Папа всегда был рядом, был незыблем, как монолит. Папа не мог не вернуться. Лиза отказывалась верить в обратное. Хорошо, ответила она. Матьца проводила дочь тревожным взглядом, приоткрыла губы, желая что-то ответить, но в дверь позвонили, и она быстрым шагом пошла к входу. Лиза бросила взгляд на часы. Приближалась ночь. А папа всё не было. быывало, что он задерживался на работе допоздзна, но случалось это редко. Лиза пожала плечами и отправилась к телевизору. Разревелась она только глубокой ночью. Топала ногами, махала руками и звала отца. Больше всего Лизе хотелось прильнуть к груди отца, вдыхая душный аромат его любимого одеколона. Но папа так и не пришел. От слез у Лизы уже щипала щеки, но остановиться она не могла. Смерть и потеря близкого человека были вещами из телевизора, далекими и странными, и теперь, когда глубоко внутри поселилось незнакомое чувство, давящее, всепоглощающее пустота, Лиза не знала, как с ним справиться. — Тише, моя любимая, тише! — успокаивала ее мать, но утешения не помогали. утихла лиза лишь под утро девочка подошла к зеркалу, посмотрела на красные белки глаз и щеки, шмыгнул носом, вытирала его влажному от слез рукавом. Лиза чувствовала, что для нее настала новая жизнь но к таким изменениям она не была готова. белого мишку с темным пятном на брюшке лиза нашла случайно в родительской спальне он скромно восседал на книжной полке почему то спиной вперед лизи понравился задорный блеск его глаз откуда он у тебя лиза показала маме у медвежонка женщина вздрогнула беспокойно заморгала и отвернулась он уже давно у меня подарили с трудом произнесла мама лиза повертела медвежонка ткнула пальцем ему в нос и сказала он мне нравится подаришь мне мать бессмысленно посмотрела на дочь перевела взгляд на мишку лицо женщины в этот момент напоминало каменную маску а глаза выдавали если не страх то беспокойство хорошо забирай быстрее ответила мать и вышла из комнаты Лиза довольно улыбнулась и обратилась к Мишке. «Ты будешь со мной дружить?» «Будешь со мной дружить», — повторил за ней Мишка. Лиза засмеялась и обняла игрушку. Она собиралась вступить на лестницу, ведущую на второй этаж. Как ее остановил мужской голос. «А что там у тебя в руках?» По лестнице с громким топотом поднялся молодой мужчина с выпирающим из-под ремня животом. ничего такого скривила при его появлении губы лиза и понеслась в свою комнату павел чертов отчим если бы у лиза спросили кого она ненавидит более всего то не задумываясь показала бы на него залетев в комнату она задвинула за щелку на двери надеясь что павел не пойдет за ней чтобы зачитать очередные нравоучения дверь зашаталась от удара кулака павел затряс ручку и потребовал открыть ему лиза подняла средний палец в сторону двери и заткнула уши наушниками ей предстояло более важное дело следовало познакомить новичка с его новопри приобретенной плюшевой семьей Наталья выбралась на застекленную веранду на первом этаже дома и открыла большое окно достала тонкую дамскую сигарету закурила табак слегка успокоил нервы Наталья смотрела дом мог улетает через окно и мечтала стереть из памяти этого мишку она отороела увидав ненавистную игрушку в руках дочери Медвежонок принес следователя, расследовавший аварию. По его словам, Борис с мертвой хваткой держал игрушку. Изъять ее из рук удалось лишь специальными средствами в морге. Окровавленную игрушку Наталья выбросила в мусорное ведро и тут же забыла. Однако следующим вечером несчастный Мишка нашелся в спальне, лежащем на кровати. «Пусть будет здесь!» «В качестве моего победного трофея!» Высунулся из ванной комнаты Павел. Он подмигнул Наталье и скрылся за дверью. Наталья издала тихий вздох. Медвежонок нервировал ее, если не сказать, что пугал. Что-то было такое в нем, спрятавшееся за внешней безобидной маской, ждущее только момента, когда жертва повернется спиной». Наталья схватила игрушку за шею и сдавила пальцами, будто душа Подержала таким образом несколько секунд в воздухе и швырнула в угол комнаты Уже четвертый год игрушка лежала на верхней книжной полке Крововые отпечатки не удалось отстирать целиком С тех пор темные пятна блестели на гладкой шерстке медведя Наталья со временем так и не привыкла к нему пронзительные глаза бусинки по-прежнему нервировали. За большим удовольствием она бы выкинула мишку из дома, если бы не павел, устраивавшие дикие скандала по любому безовидному поводу. Нехотя ей приходилось мириться с этой его прихотью. Наталья посмотрела на часы и вдруг поняла причину своей нервозности ровно четыре года назад час в час. медвежонок появился в ее доме лизе было скучно она выключила фильм на ноутбуке и закрыла экран она посмотрела на белого мишку лежащего о ногах день прошел просто ужасно павел не затыкался ни на минуту зазудел и прочитал битый час Рассуждал, что она обязана ему всем, что было, мягко говоря, враньем. Дом, в котором он сейчас жил, построил отец. То же касалось и бизнеса, который он возглавил после папиной смерти. Павел появился в доме на следующий день после похорона отца. Лиза помнила неуверенную улыбку матери. — Родная, это твой новый папа. для того случая лиза переиначила старую поговорку не любовь с первого взгляда и нисколько не сомневалась что ненависть это была взаимной лиза спустила ноги с кровати и задумчиво посмотрела на аккуратно разложенных в углу мишек помоги папе лиза едва не подпрыгнула от неожиданности девочка завертела головой по сторонам в поисках источника голоса. не выключен ноутбук может это была слуховая галлюцинация лиза читала в книжках о таком тем более что секунды назад она вспоминала папу мало ли что привиделось лиза встала из кровати помоги по спине лизы побежали мурашки она узнала этот голос глухой и хриплый он был очень похож на голос ее покойного отца несмотря на то что она уже плохо помнила как выглядел папа внутри росло убеждение что это был именно он краем глаза лиза засекла движение юркая тень стремительно скользнула под кровать тихо взвизгнув она выскочила из комнаты не раз и не два она хотела рассказать о происходящем инциденте матери но так и не решилась на это ночь она провела на диване в гостиной укрывшись одеялом с головой. Поздним днем она схватилась за ручку двери и бросила взгляд внутрь. Белый Мишка сидел в центре кровати и смотрел на нее. В лапках он держал фотографию матери с Павлом. Лица их были перечеркнуты красным маркером. Павел Строков считал, что жизнь у него удалась. У него было много всего, а в будущем обещало стать еще больше. Он по праву считал себя счастливым человеком. Конечно, для достижения своих жизненных целей ему приходилось действовать жестко. Один раз ему пришлось переступить через себя. Планирование и подготовка убийства Бориса заняла не один день. Пришлось ознакомиться с немалым количеством специальной литературы и основательно поломать голову, чтобы подстроить аварию. В итоге все прошло безупречно. Полиция объявила, что всему виной оказался заводской брак и закрыла дело. Тем временем карьера Павла пошла вверх. Павел вывернул руль и припарковал свою иномарку на площадке рядом с домом. Он специально приехал раньше – когда дома еще никого не было. Наталья задерживалась на работе до да позна. Ализа возвращалась из школы позже. чувствоувал он себя неважно, сказывались проблемы с пищеварением. Утром его вырвало прямо на улице. А после каждого приема пищи начиналась тошнота. Павел прошествовал к холодильнику из ввлек бутылку пива. Ре Губив горький напиток, он опустился на кресло и включил телевизор. Семейная жизнь начинала тяготить. Павел заскучал по свежему воздуху и свободе маневров. Подкоями имел в виду многочисленных любовниц. Он всегда о гордился со своей способностью крутить дтрижки сразу с тремя четырьмя женщинами. Однако Наталья оказалась не так проста,а мгновенно определила, что он положил глаз на молодую бухгалтишу. И устроил истерику Павел тогда впервые не знал, что сказать Мямлил и успокаивал жену «Устроить ей самоубийство!» «Бывает же так!» Тетка подстроила аварию, чтобы жениться на любовнике А потом покончила с собой Не выдержав чувства вины «Девку можно будет отправить к деду с бабкой Самому продать дом и купить что-то поприличней» осенила павла от этой идеи настроения у него улучшилось он сделал большой глоток пива вдруг у него заколол не живота павел поморщился и поставил бутылку на стол он замедлил дыхание и не делал резких движений это помогало сбавить боли резив в животе подобно морским волнам то приливали то отступали обратно ко всему прочему павла снова затошнила тяжело поднявшись с кресла он подошел к птичке и закинул в рот несколько таблеток с трудом проглоил когда он прилег на диван в живот вонзили сотни острых маленьких копий на мгновение у павла перехватило дыхание любой вдох отдавал вспышкой боли адской силы так что ему приходилось вдыхать короче и реже может меня специально пытаются отравить тогда почему трарваннули не сразу да и кто может это сделать и где в офисе думал павел бессильно свесив руки и надрев на дыша если так и продолжится то я точно тапки отброшу горло павла пронзил надсадный кашель во рту проступил соленый привкус павел провел языком по зубам обнаружил что они покрыты чем то липким что слюна перемешалась с большим сгустком крови кашель усилился и павлу стало тяжело дышать он согнулся над диваном держась одной рукой за его спинку кашель заставил павла выгнуться дугой на диванные обивки расползлись крупные кровавые капли ноги неожиданно задрожали от слабости павел потянулся к мобильному телефону лежащему на журнальном столике но устройство пикнуло и отключилось выругавшись павел едва держась на ногах начал рыскать по гостиной в поисках зарядного устройства зарядка обнаружилась в розетке провод ее был грубо обрезан розетки затрещали заискрились свет в доме моргнул и вырубился павел выплюнул на пол новую порцию кровавой слюны происходящее казалось чертовщиной Проходя мимо зеркала, он заметил, что кожа на его лице стала бледновато желтой, а глаза покраснели. Открыв входную дверь, Павел едва не выпал на вымощенную белым камнем дорожку. Он кинул взгляд на соседний дом, в окнах которого проглядывал свет. Собрав воедино остатки сил и устремив взгляд на калитку, он пошел вперед. Но через три шага неведомая сила заставила его... опустить взгляд белый медвежонок осуждающий глядел на него павла перекосила от новой вспышки боли все поплыло перед глазами он мешком упал на дорогу последним воспоминанием что пронеслось в его затухающем сознании был образ улыбающегося бориса Врачом был веснушчатый и длинный молодой человек. Он смотрел на ревущую Наталью сверху вниз и явно не знал, что сказать. Почесав нос, он сообщил, это была застарелая язва с проводением размеров в несколько миллиметров. Странно, что он раньше не обращался к врачам. В противном случае его можно было бы спасти. Впрочем, некоторые следы на теле наводят на мысль, что болезнь была... не случайно его отравили натальье скинула взгляд вытирая платочком глаза врач снова бы чел нос посмотрел на плакат на стене будтоща на нем какую-то подсказку потом перевел взгляд обратно на натальью сложно сказать подробности покажет только вскрытие пожал плечами врач на лицо только косвенные симптомы причины могло стать злоупотребление лекарствами и похожие причины надо учитывать всевозможные факторы телефон наталья начала разрываться от звонков сразу после того как она покинула территорию больницы в которую доставили павла В ее памяти еще не остыл ударивший в голову ужас в тот момент, когда она увидела лежащего ничком мужа и большую лужицу темно-красной крови, собравшейся у его рта. Наталья с трудом передвигала ноги, сказывался недавний стресс и нервное напряжение. Ответив на пару первых звонков, она не выдержала и выключила мобильный. Мысли потоком заполнили голову Натальи. ей предстояло забрать тело павла и организовать похороны из родственников у него осталась больная мать и борисстарелый дед которым требовалось сообщить о смерти сына и внука какова будет их реакция наталья догадывалась не дай бог плохо станет от этой новости как и в какой форме следовало сообщить подобную весть она не имела понятия е тяжелоло упав на автомобильное кресло она вспомнила состоявшееся несколько часов назад разговор с дочерью. впечатлительная и живая лиза отреагировала на смерть павла слишком вяло. Наталья видела, что они ненавидят друг друга, но переломить ситуацию не могла. Тем не менее поведение лизы виделось ей слишком необычным. с другой стороны такое впечатление могло быть навеяно стрессом наталья вдруг вспомнила что заставило ее так подумать я замою кровь на дороге сказала в конце разговора лиза безразличным голосом теоретически это можно было бы объяснить желанием дочери помочь матери если бы ни одно но лизи всегда становилась дурно при виде крови наталья достала из пачки уже пятую сигарету за час, но табак не помогал успокоиться. она стояла у калитки рядом с домом и смолила одну сигарету за другой возвращаться домой не хотелось я всегда буду одинокой подумала наталья и выпустила колечко дыма в воздух или это плата за грехи она до сих пор не понимала как павлу удалось уговорить ее участвовать в убийстве в теории при разводе можно было законно получить приличную сумму и большую часть недвижимости но павел настаивал что лучше получить все провернуть дельце будет нетрудно и все риски он берет на себя уверял павел с ее стороны требовалось лишь незаметно пропустить его в гараж на полчаса уговоры заняли у него больше трех месяцев и в конце концов она сдалась бориса она никогда не любила он был просто удачной партией ре респективный студент с уважаемыми и не бедными родителями на момент знакомства с ним она уже была на третьем месяце отца она никогда не знала о помощи от матери можно было и не ждать денег чтобы снять квартиру у нее не было тому приходилось перебиваться комнатой в грязном общежитии рождение ребенка грозило финансовой катастрофой выбора потому у нее было немного я сейчас готовлю зеленый чай как ты любишь улыбнулась лиза увидев наталью в прихожей наталья растянула губы в слабые ответные улыбки было бы еще неплохо что то перекусить она скинула каблуки и бросила в угол дом теперь казался ей чужим стены его будто хранили невидимую угрозу со слишком многими смертями он был связан натальья выпила остатки холодного чая оставшегося с утра уселась на кресле и откинула голову на спинку глаза слипались от усталости а вот и чай чашки брякнули на подносе когда лиза положила его на стол в воздух взмолз сильный травяной аромат лиза ловко разлила чая по чашкам и протянула одну матери наталья с улыбкой приняла чашку и пригубила напиток вкус был восхитительным мысли о борисе пришли сами по себе круто у тебя получается заваривать чай как у папы сказала наталья это уже достижение он поделился с тобой своим фирменным секретом угу кивнула лиза еще давно лиза принялась рассказывать матери о школе о том что ее не взлюбила одноклассница с которой они не поделили парня о красивой мишке ручной работы которого приметила в маленьком магазинчике рядом с центром разговор шел об обыденных вещах и ни слова не было произнесено о произошедших ранее трагедиях словно жизнь текла своим чередом горячий чай расслабил натальью однако ее настораживало поведение дочери которая вела и говорила слишком по взрослому вот лиза убрала под нос с чашками и сразу же помыла их аккуратно смела крошки от печенья со столика не в пример своему обычному поведению дочка убирала за собой не слишком охотно за что папа заслужил свою смерть наталья от удивления вздрогнула и ввозрилась на дочь лиза с серьезным выражением лица не моргая смотрела матери в глаза ее без того тонкие губы превратились в узкую щелочку на лбу пролегла морщина а прости что ты сказала за что вы убили папу тщательно выговаривая каждую букву сказала лиза Липкие паучьи лапы страха окутали сознание Натальи. Она растерянно замотала головой, будто избавляясь от наваждения. «Ты, наверное, шутишь», — Наталья почувствовала, как предательски дрогнул голос. Глаза Лизы засияли нехорошим огнем. «Вы убили его!» На этот раз это был не вопрос, а утверждение, прозвучавшее как приговор. Но Наталья вдруг сдавила уши, через секунду сердце словно копьем прошила. Сдавлено, вскрикнув, она схватилась за грудь. Выражение Лизы оставалось сосредоточенно серьезным. Она спокойно наблюдала за сползающей с кресла на пол матерью. — Я умею готовить чай, — сказала Лиза, сделав ударение на последнем слове. Ответить Наталья не смогла. рот заполнила слюна и ее вырвала женщина разом взммокла по ее вискам побежали другие капли пота в глазах все задвоилось дочь встала и ударила ломать ногой в живот натальья охнула от боли она не подозревала что дочь окажется настолько сильной новый удар пришелся в челюсть лиза била выверно и точно в наиболее болезненные места село натали хватало только чтобы беспорядочно махать руками доза слишком маленькая ты умрешь не сразу помучаишься несколько дней еще может с неделю наконец сообщила дочь она присела и убрала прядь волос закрывавшую матери глаза это будет очень долгая агония заключила лиза она подошла к полке Где с важным видом восседал белый мишка с темным пятном на брюхе? «Папа, я все сделала, как ты сказал», — обратилась она к игрушке. В голосе дочери чувствовалось удовольствие. Она поднесла мишку к уху. «Хорошо». Лиза спокойно отправилась на кухню. Наталья, собравшись с духом, схватилась за подлокотник кресла, силясь встать. она успела приподняться и зацепиться за угол стены как ее остановил голос дочери папа тебя не отпустит лиза разбежалась и ударом плеча повалила ослабевшую мать обратно на пол девочка рывком перевернула мать на спину и уселась на грудь зафиксировав ногами матери на руки у плеч во взгляде дочери плескалось торжество в лизиной руке блеснуло узкое лезвие ножа другой рукой она схватила мать за челюсть широкий взмах и лезвие по самую рукоять погрузилась в глаз натальи у следователя короткого день не задался с самого утра с мрачной миной на лице он включил чайник И опустился на офисный стул по старые привычки задумчиво покрутился на нем туда-сюда когда несколько недель назад ему поручили дело лиза хохловой он ни минуты не сомневался что перед ним глухарь по всем признакам 13-летняя девчонка отравила отчима и мать отомстил за смерть родного отца но собрать доказательства этому короткков так и не сумел что интересно повторная проверка останков автомобиля бориса хохлова выявила неисправности тормозной системы которые по определению не могли быть заводским браком на допросах девчонка постоянно ревела и вообще несла бред по ее словам умерший отец вселился в медвежонка и через игрушку обращался к ней он же надоумел девчонку отомстить от чему с матерью Он же и научил ее, как лучше использовать яды Оставалось непонятным, каким образом девка получала настолько редкие и мощные вещества Источник не был определен до сих пор Коротков бросил в чашку пакетик чая и наполнил кипятком Он вспомнил вчерашнюю беседу Девочку в черном свитере и голубых джинсах с белым мишкой в руках Он, похоже, запомнит надолго Особенно терзала его память сценка, в которой девочка теребила игрушку и рыдала. Ну, па, ответь мне пожалуйста, мне страшно без тебя.